Сергей Тамбовский. Младший научный сотрудник. Книга первая. Глава первая. 31 августа 1983 года. Аэропорт Елизова. Камчатка. Наша экспедиция на Камчатку завершилась пары дней ранее, но у меня лично и еще у одного коллеги по имени Сергей Возникли некоторые затруднения в личном плане. Если коротко, то нам задолжал крупную сумму один товарищ из местных. Звали его Лёлик Рабинович. А когда пришла пора вылетать, мы его не смогли отыскать. Ни дома его не было, ни на работе. Друзья и знакомые пожимали плечами, мол, это с ним бывает. Вот мы и отпросились у нашего руководителя, Юрия Константиновича, задержаться для отлова неуловимого Рабиновича. Деньги все же немалые были одолжены. Все сложилось удачно. На следующий же день Рабинович благополучно отыскался. Он, как оказалось, неделю жил на другом конце Петропавловска у своей очередной подруги. Он торжественно вручил нам с Сергуней подвес рублевые купюры, добавив сверху червонец за неудобство, и мы к вечеру спокойно отправились в аэропорт. В августе поток желающих улететь отсюда на Большую Землю резко сокращается. Народ, наоборот, начинает прибывать сюда из отпусков, поэтому билеты на Ил-62 до Домодедова мы купили абсолютно свободно. Взяли по кружке пива в буфете и сидим, значит, ожидаем объявления посадки. Аэропорт в Елизово типовой-типовой. Таких сотню, наверное, построили на просторах СССР. Как входишь на первом этаже кассы и два прохода к самолетам по бокам. Справа служебные помещения и туалеты, и еще две лестницы по краям ведут наверх, где зал ожидания с огромными стеклянными окнами и два же буфета по углам. «Хорошая была экспедиция», — сказал мне Сергоня, выцелив пиво до дна. «Не без помарок, но закончилось же все путем». «Абсолютно с тобой согласен», — откликнулся я, прихлебывая из своей кружки. «И программу исследований выполнили, и на вертолетах полетали, и рыбы наловили». А еще и при своих деньгах остались. И пиво здесь классное. Хотя называется так же, как и у нас, Жигулевское, но отличается примерно как Волга от Вольво. «Пиво просто зашибись», — ответил он. «Наверное, дело в воде. Она здесь очень мягкая». Но тут вдруг прорезался громкоговоритель. Молчал, молчал. Самолет уже по вечерам отсюда редко улетают-прилетают. А тут заговорил. Причем совсем не то, что мы с Сергунией ожидали услышать. Уважаемые пассажиры, сказал он хриплым басом, если среди вас есть лица, владеющие корейским языком, большая просьба подойти к справочному бюро. Ни хрена себе заявочки, развеселился Сергей. А че сразу не по-китайски спросили? Я знаю, корейский, похоронным тоном ответил я. Не вот прям свободно, но понимаю, и ответить могу. Ну тогда иди, предложил мне Серега. Я думаю, что ты сейчас один такой во всем Елизова, если не на Камчатке. Я оставил свою сумку под присмотром Сергуни, а сам спустился на первый этаж к справочному бюро. Там стояли двое военных в форме летного состава. Один майор, второй капитан. Я знаю корейский, — сказал я им, безошибочно определив в них заказчиков такого переводчика. — Как зовут? — спросил майор. — Петя, то есть Петр Балашов, в командировке здесь. «Откуда язык знаешь?» — поинтересовался уже капитан. «Отец кореец, вот и научил». «Ну так ответь мне на такой вопрос». И он открыл книжечку, видимо, разговорник, и зачитал оттуда с корефом акцентом. «Оль-мана-ман-сиган. Сколько времени?» Это — «Я сибан», ответил я, — «то есть полвосьмого». И показал на круглые часы над расписанием. «Пошли», — скомандовал майор. «Дело есть» и мы все втроем двинулись в сторону служебных помещений. В самом дальнем конце этого прохода была неприметная дверь без таблички. Мы в нее и зашли. Это оказалась диспетчерская с зелененькими экранами радаров». «Нашелся переводчик», — сказал майор лысому человечку в гражданской одежде, видимо, главному здесь. «Звать Петей». «Петя, значит», — посмотрел на меня лысый. «Это хорошо, Петя. Сейчас вот что», — продолжил он. «Сейчас, Петя, ты будешь слово в слово переводить в этот микрофон то, что я тебе буду говорить, а потом сообщать мне ответы с корейского бурта. Готов?» Я задавил на корню, готовая вырваться всегда готов, и просто молча кивнул головой. «Рейс КАЛ-007! Рейс КАЛ-007! Ответьте Елизаву!» — сказал он и сунул мне в руки потертый микрофон.